Глава седьмая. «После свадьбы гостям было предложено задержаться еще на несколько дней, но это в мои планы точно не входило. Я вообще предпочла бы уехать отсюда как можно раньше и больше не пересекаться с молодой семьей. На какое время у тебя куплен билет?» спросил Саша, помогая укладывать мои вещи в чемодан. «Ни на какое». «Я же прилетела сюда пьяный в дрова, забыл». «Да, точно». «И на чем ты собиралась возвращаться?» Я пожала плечами, а мужчина обреченно вздохнул. «Кристина, помоги тут, а я пока постараюсь купить билет на наш рейс». «Ага», кивнула девушка, не отрываясь от телефона. Стоило входной двери за ее отцом закрыться, как она соскочила с места и подлетела ко мне, чтобы что-то показать. «Глянь, красивый, пишет мне третий день». «Такой классный? Ему же 28, Неуверенно произнесла я, листая анкету какого-то парня в Тиндере. «Впрочем, твоему отцу тоже не тридцать». «Ничего такой. Чем занимается?» «У него свой ресторан. Правда, странно, что владелец ресторана сидит на сайте для знакомств. Впрочем, я тоже девушка успешная. Он мне нравится. Погулять зовет. Можно я папе об этом скажу, когда ты будешь рядом?» «Ты все еще отчитываешься перед отцом?» Кристина активно закивала. Спасибо за информацию, конечно. От меня он такого не дождется. Ну хорошо, я поддержу тебя. клёва Ты такая классная. Поедешь к нам в гости?» «Нет, что ты!» Я рассмеялась, присаживаясь на кровать ближе к девушке. «Мы с твоим отцом не так хорошо знакомы, чтобы я заявлялась в ваш дом. Да и у меня куча дел. С подругами хотела увидеться, к родителям сходить. Удивлена, что девчонки еще сдерживают мою маму, потому что раньше она впадала в панику, если не видела меня дольше суток. А мне еще повезло с родителями, оказывается. Но если папа позовет тебя к нам в гости или вообще жить, ты знай, я не против. Хорошо». Но об этом пока рано. Кристина помогла собрать чемодан, а Саша очень скоро вернулся с новостью о том, что ему удалось купить билет в бизнес-классе на тот же рейс, которым они собирались лететь. Мы попрощались с молодоженами Софьей Константиновной, которая задерживалась в усадьбе на несколько дней, чтобы передать молодой семье свой опыт, накопленный за много лет брака. Здешний водитель помог нам сложить вещи в машину и повез в аэропорт, дорога до которого занимала больше полутора часов. Весь полет я провела лежа на груди уса, Мужчина читал книгу и нежно поглаживал меня по волосам. Большего было и не нужно. Мы обменялись телефонами и условились созвониться, когда разберем чемоданы и придем в себя после свадьбы. Пока все это выглядело очень неясно, размыто. Нет, я не думала, что он не позвонит. Волновало скорее за здесь. Как это будет происходить в реалиях работы, суматошной жизни? Уверена, что доберешься одна. «Саш, прекрати, мне не пятнадцать. Можешь сам вызвать такси, если есть такое желание, а дальше справлюсь». «Хорошо, договорились. Будь аккуратнее, я скоро позвоню». «Буду ждать». Я поцеловала мужчину в щеку и прыгнула в подъехавшее такси. «Кристин, пока!» Перестроиться после поездки я смогла за полдня, да и вариантов других у меня не было. Квартира задыхалась от пыли, холодильник пустовал, цветы молили о влаге. «В общем, я взялась за быт, а уже вечером позвала к себе девчонок, чтобы рассказать о случившемся со мной за несколько дней. Они верещали на все лады и поверить не могли, что я стала героиней какого-то женского романа». Еще бы! Услышь, я такую историю сама бы ни за что в жизни не поверила. Да и, впрочем, возможно, история уже и закончена. Кто его знает? Ранним утром следующего дня в гости нагрянули родители. Я позвонила маме с папой, стоило только сесть в машину. Куда пропала на неделю? В гости не приходила, к себе не звала, звонила редко. «Мамуль!» Мне 30 лет, и у меня есть некоторые дела и обязанности. Я встретилась с девчонками, закончила некоторые задачи по работе. Врала я прямо на ходу, закидывая пельмени в кипящую воду. Сейчас же вы у меня, и все хорошо. Вечно ты свои девчонки, работа. А внуков нам когда принесешь? Папочка, ты в 16 лет мне сказал, чтобы даже не думала о детях. Вот я и не думаю пока. И вообще, внуки не появятся, пока ты всех моих женихов запугиваешь. «А чего ты находишь себе всяких лодырей до да дураков?» Я только отмахнулась, потому что разговор этот всегда начинался и заканчивался одинаково. Мама за неделю моего отсутствия в городе налепила целую морозилку пельменей. Папа с соседом нагнали какого-то самогона, и сейчас было организовано семейное застолье на скорую руку. «Дочь, тут кто-то стучится!» «Пап, ну открой дверь!» «Мы заняты, руки грязные!» — крикнула я в коридор. Но, как выяснилось, уже через секунду сделано это было зря. «Добрый день, мужчина!» «А вы к кому это?» «Я... э эм... Услышав знакомый голос, я бросила нарезать огурцы и побежала к двери. «Саша? О, папа, ты ко мне? Подожди минутку!» Пихнув отца в кухню, вместе с растерянным мужчиной, я вышла на лестничную клетку. «Ты откуда узнал мой адрес? И что вообще тут делаешь? Так тебе же таксист до квартиры чемодан поднимал!» Вот я и приехал. Соскучился. Саша протянул мне букет роз, который до этого неловко сминал в руках. «Глупо вышло. Прости, не стоило. Да ладно, только что сказать родителям. Отец видел тебя с цветами. Надо было сделать вид, что мы незнакомы, а ты ошибся дверью». «Не хочешь знакомить?» Я устало потерла лоб ладонью, пропавшей огуречным рассолом. «Саша, я сама с тобой толком не знакома, и родители не знают, что я уезжала из города. Боже, как сложно!» «Не волнуйся, сейчас решим». Как родителей зовут? Тамара Григорьевна и Виктор Антонович. Ага, Тамара Григорьевна, Виктор Антонович. Саша уверенно вошел в квартиру, а у меня возникло непреодолимое желание закрыть эту самую квартиру и уйти куда-нибудь, куда глаза глядят. В общем, мы с Кирой недавно познакомились, и я только-только уговариваю эту девушку согласиться сделать меня счастливым. «Думаю, знакомство с вами будет неуместным. Прошу прощения, что так вышло, и буду рад познакомиться в следующий раз, если у нас с Кирой все сложится удачно». «Ну, Александр, раз вы так считаете...» Мама развела руками и настаивать не стала, а вот отец смотрел на мужчину, прищурившись. «На часах половина первого, а ты не на работе. не ядец? Никак нет. В перерыв обеденный хотел Кире цветочки подарить. Пьешь? Куришь? По праздникам выпиваю немного, а курить не курю». Это плохо. А я курю. Старый ты какой-то, зитек. «Папа!» — вмешалась я, потому что Сашу становилось жалко. Я действительно старше Киры. Но это не огромная проблема. Нам так кажется. «Поди, дети уже есть. И жены бывшие. Один брак, двое детей». «Взрослых». «Даже тут с внуками не понянчиться!» Отмахнулся отец и ушел в кухню. Мама тепло попрощалась с незваным гостем, а сам Саша неловко поцеловал меня в щеку и поспешил смыться из этого дурдома. «Теперь точно больше не позвонит». «Я не винила мужчину за незваный визит». В конце концов, он хотел сделать мне приятно. Цветы вон привез, с работы сорвался. Не мог же он знать, что в квартире помимо своей недавней любовницы обнаружит еще и ее родителей. А вот мне теперь предстояло расхлебывать эту кашу. Терпения родителей хватило ровно на несколько минут, пока я мыла руки. Стоило развернуться к столу, как вопросы хлынули рекой. «Мама!» Мы и впрям знакомы без году неделю, прикрикнула я, когда расспросы родительницы перешли все границы. Если что-то серьезное будет, все вам расскажу. А пока нечего рассказывать! Нечего! Деловая какая! Рассказывать ей нечего! обиженно буркнула мама и демонстративно встала из-за стола. Зячок мне твой напоминает кого-то. «Понять только не могу кого!» Я смотрела на задумчивого отца и осознавала, что рано или поздно придется признаться. «Так уж лучше сейчас!» «Бывшего он моего напоминает!» «Точно!» Позабыв обиды, мама вернулась к столу. «На сережку чем-то смахивает!» Это сережка на него чем-то смахивает!» «Он и есть его взрослый ребенок!» На кухне повисла гробовая тишина. Я нарочно не поднимала взгляда, чтобы не смотреть родителям в глаза. К порции осуждения я не была готова. «Папаша вроде посолиднее выглядит», — удивительно спокойно произнес родитель. «А то бывший твой совсем раздолбай был». «Пап, не начинай». «Давайте есть». Родителей проводила я уже к вечеру. Мама с папой успели соскучиться за неделю, так что раньше захода солнца возвращаться к себе домой на отрез отказывались. Я сильно не сопротивлялась. Любила проводить с ними время. Тем более, что о моих, пока что не состоявшихся отношениях, разговоров за столом никто не заводил. В десять, прибрав квартиру и приняв душ, я улеглась на диван перед телевизором, чтобы перевести дух. Но отдохнуть мне было не суждено. «Да, Марина», — уставшим голосом ответила я своей коллеге. «Кирочка Викторовна, выручайте!» Тихим картавым голоском заверещала девушка в трубку. «У нас тут такое, такое! Никак не справляемся без вас! Я же отпуск всего на две недели взяла, а не на два года! Что могло случиться?» «Штатное сокращение! Бумагу буквально вечером подписали! Документов завтра будет и работы не потянем!» «Сокращения какие-то! Это кто придумал? К тому же в мой отпуск!» «Ладно, на пару часов приду». «На денечек, взмолилась девчонка. «На полдня», — устала согласилась я и отключила вызов. На работу не слишком-то хотелось, но и бросить подчиненных в такой ситуации я просто не могла. В конце концов, полдня мне отпуск не испортит. Я завела будильник на завтрашнее утро и, выключив телевизор, отправилась в кровать, чтобы на работу встать человеком. Перед сном только набрала номер Саши, но мужчина не брал трубку. Наверное, занят. Или уже спит. Или...